Увы, никакие победы немецких подводников не смогут предотвратить неизбежное англо-американское вторжение на европейский континент, крушение новой Европы Адольфа Гитлера и гибель национал-социалистической Германии. Потери немецких подводников в этой войне будут жестокими и немысленно большими. 70% экипажей не вернутся из глубины. Из 1157 построенных лодок 789 погибнут в боях. И хотя они потопят более 3000 транспортных судов, общим водоизмещением 14,5 миллионов брутто-регистровых тонн, 178 боевых кораблей и 11 вспомогательных крейсеров, их борьба не принесет Германии победы. Потому что войны обороной не выигрывают.